глава 18. минус один страх катя частенько замечала эту девочку не заметить ее было трудно волосы яркие яркие рыжие но рыжие не в красноту и не цвет ржавчины нет чистый яркий жизнерадостный цвет правда в девчонке из жизнерадостности был только цвет волос она сама вечно напоминала перепуганную птичку голову втягивала в плечи словно ожидая удара старалась прошмыгнуть побыстрее мимо людей. Однажды Катя увидела ее ранним-ранним утром. Проснулась сама, не зная почему, отправилась на кухню воды попить, чтобы уж не совсем зазря. Выглянул в окно, да и заметила в соседнем доме на балконе пятого этажа эту девчонку. Она стояла, распахнув руки и улыбалась солнцу. Катя так и замерла с кружкой в руке. «Красиво-то как!» Пробромотала Катерина, не сводя глаз девчонки. Рыжие волосы летели по ветру, и кажется, что и солнце-то встало только чтобы порадоваться вместе с этой яркой ранней птицей. А днем мимо опять шмыгнула серая пташка, по какому-то недоразумению получившая яркие перышки на голове. «Да что с ней такое?» – удивлялась Катерина. «Отдайте, отдайте, пожалуйста, не надо, нет, только не рисунки!» Вскрик был таким отчаянным, что Кир резко притормозил на последней ступеньке лестницы и решительно вернулся назад. Трое мальчишек, на год младше самого Кира, кривляясь и передразнивая друг друга, рвали на мелкие клочки листы с яркими рисунками, а рядом горько плакала рыжая девчонка. — Нет, пожалуйста, не надо! Нет, Дима, отдай! — Рыжая дура, так тебе и надо! Кому нужна твоя дурацкая мазня? — приплясывал на разорванной картонной папке плотный черноволосый паренек. Левой рукой он тряс белую коробку с большим профессиональным набором акварельных красок. Его заводило отчаяние и полная беззащитность рыжий. Он замахнулся было, чтобы ее ударить, но вдруг с удивлением понял, что рукой двинуть не может. Двое его приятелей опасливо притихли. Димка гневно обернулся и встретился взглядом с Кириллом Злотовым. Кто такой Злотов, отлично знала вся школа. О его проделках до сих пор судачили. Теперь он вроде никого не задирал, но зато стал еще опаснее. Недаром о том, как они с Ястребовым разобрались с толпой старшего класса, чуть не легенды ходили. Короче, связываться с ним явно не стоило. Тем более, когда от его взгляда холодеет позвоночник, и по нему начинают маршировать толпы мурашек. Димка хорошо понимал такие вещи, поэтому выражение лица у него сменилось с гневного на умильное. Кулак разжался. «Эээ, что?» «Краски ее?» Злотов говорил негромко, но очень внятно. Д «Да, вот возьми». Димка чуть не с поклоном вложил Кириллу коробку в руки и, развернувшись на месте, вихрем унесся в сопровождении своих приятелей. Кир пожал плечами и покосился на порванные рисунки, которые собирала рыжая девчонка. На обрывке падали тяжелые слезы. Она попалась». Она уже давно ничего хорошего не ждала ни от школы, ни от одноклассников. Радовало только рисование. Да, тут она могла почти все. Под руками рождался дивный мир, послушный ее воображению. И вот она, наконец, решилась показать свои рисунки учительнице рисования. Но теперь... Теперь и показывать нечего, да и новые нарисовать будет нечем. Ее драгоценные краски в руках у самого опасного хулигана школы. Слезы текли сами по себе а Маринка все сгребала разноцветные клочки безнадежно испорченных рисунков. «Жалко рисунки», — вдруг услышала она, подняла голову и замерла. Говорил именно этот страшный хулиган. «Возьми краски, по-моему, коробка цела». Она дрожащими руками схватила драгоценную коробку. «Это кому-то коробка, а для нее это ларец с волшебным ключом, пропуск в ее тайный мир». Кир только глазами хлопал вслед умчавшейся рыжеволосой девчонки. Она вцепилась в коробку с красками, уставилась на него огромными яркими-яркими голубыми глазищами, в которых не просто слезы были, а море, океан слез. А потом кинулась бежать, словно он собирался отнять у нее ее сокровище. «Вот чудачка!» — только и смог выговорить Кир. Присел на корточки, аккуратнейшим образом собрал все обрывки рисунков в папку и зачем-то забрал ее с собой. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы подойти к девчонке. И уж точно не потому, что он испугался трех мальчишек, которые ее обижали. На это ему было глубоко наплевать и до лукоморья, а уж теперь, тем более, раскидал бы их только так. Нет, пугала сама девчонка, а если точнее, цвет ее волос. У Кира рыжие волосы с некоторых пор вызывали одно желание – смыться да подальше. Слишком свежа была в памяти совсем недавняя встреча с ягишной Ядной – Но уж очень жалко стало перепуганную художницу. А в том, что девчонка-художница, Кир не сомневался. Стоило даже на обрывке рисунков посмотреть. «Ты куда подевался? И откуда взял папку?» – прошипел Киру любопытный Степан на физике. «Потом», – отмахнулся Кир, соображая, как бы уговорить волка. «Кать, будь другом!» По дороге из школы Кир привычно отобрал у Катьки ее рюкзак и вместо него сунул ей в руки надорванную папку, полную разноцветных обрывков. уговорит и Бурова, меня он точно пошлет!» Скажет, что не любит это делать, фыркнет и свалит между стеней. «Откуда ты это взял?» – удивилась Катерина. Пока Кир рассказывал, Катька рассматривала некоторые крупные куски рисунков и поражалась, насколько они красиво были сделаны. «Слушай, я, наверное, знаю эту девочку. Такая рыжая-рыжая, худенькая и словно испуганная всегда». «Да, она», – кивнул Кир. «Живет в соседнем доме. Да надо это восстановить обязательно. Я попрошу волка, а ты потом ей вернешь». Катя искоса глянула на Кира и про себя улыбнулась. Братец был исключительно задумчив. Борый вздыхал недолго. Ради Катерины он был готов восстановить даже давно разрушенный Карфаген. Тем более, что к нему на помощь прилетела Жаруся. Волк высыпал из папки рисунки, сосредоточился, и обрывки закружились в воздухе. Катя видела уже такое, когда волк и Жаруся спасли ее от происков Андрея Быкова. Восстановленные рисунки легко опускались около Катерины. «А девонька-то очень талантлива!» Жаруся с интересом разглядывала рисунки. И, разумеется, ее заклевывают. «А как же? Не похоже на других? Да еще может такую красоту создавать?» «Говоришь, рыженькая?» «Как идеал баюна!» Хихикнула Катерина. И Кир к ней сам подошел? Жаруся весело переглянулась с Катей. «Вот это уже очень-очень интересно! Волчок, а может нам завтра Катюшу проводить?» Кир держал папку с целыми рисунками и нервничал. «Кать, может, ты сама отдашь, а? Ну, чего я-то?» «Кир, ты смешной, ты же их нашел! Меня там и вовсе даже не было!» «А что за проблема рисунки отдать?» – недоумевал Степан, пока не догадался оглянуться на побратима. «Хей, бро, да ты красный, как помидор! Ты чё, втюрился, что ли?» «Ай! Ну, чё я сделал-то?» Жаруся зависла прямо над головой Степана, гневно прищурилась, и взъерошенная светлая шевелюра стала переливаться всеми цветами радуги. Кира и Катерина покатились со смеху, а Степан, глянув на свое отражение в оконном стекле, горестно взвыл. Он-то отлично помнил, как ему пришлось, чтобы не бегать в одних плавках целый день, выпрашивать у Кира футболку, а остальное драпировать с помощью пледа и веревочки, изображая килт. Жаруся в гневе могла наказать. И серьезно. «Я больше ничего не говорю. Я вообще совсем молчу, как рыба об лед. Убери, убери только это!» простонал Степан, скосив глаза на прядь волос, сверкающую, как грива у мультяшной поняшки. Он смотрел на хохочущую Катерину, сильно опасаясь, что она и Кир ему такого вида долго не забудут. «Вот и молчи! Помолчи часок, верну все обратно!» Жаруся шутки шутить не любила. «Может быть. о несчастный я человек!» – заныл Степан, но, услышав, что час уже пошел, заткнулся и ушел подальше в угол, чтобы поменьше было искушений ляпнуть чего-то еще. Кир, отсмеявшись, решил, что рисунки все-таки вернет сам. И правда, что-то такого. И не втюрился он вовсе. Он вообще рыжих терпеть не может. Просто отдаст папку, да и пойдет. Маринка уныло шла по школьному коридору. Почему-то в школе у нее все получалось исключительно уныло. Она не заметила, конечно, как ее одноклассник Димка подставил ей подножку и начала падать, неловко выставив руки вперед. Только вдруг оказалось, что никуда она не падает, а вовсе даже надежно поймана тем же страшным хулиганом, который ей краски вернул. Хулиган поставил ее в сторонку, словно она была чем-то совсем ничем не весящим, а потом как-то так получилось, что Димка летит на пол и укатывается куда-то далеко, неожиданно далеко. «Ты что-то в прошлый раз не уяснил?» Негромко и очень страшно спросил Злотов, поднимая Димку с пола и заботливо отряхивая его пиджак. «Еще раз увижу, что ты к ней пристаешь, очень сильно пожалеешь. Увижу, что кто-то другой к ней пристает, ты опять очень сильно пожалеешь. Короче, чтобы ее никто не трогал, понял?» «Да я-то че? Я и не буду. А остальные?» Забормотал Димка, внезапно осознав, что он попросту поднят за воротник пиджака и так висит, не доставая ногами до пола. «И остальные им объясни. Мне все равно как. Не мои проблемы, твои». Еще тише сказал Кир. «Нежно так». Димку пробрала дрожь, и он закивал головой. На него частенько кричали, только ему все это было пофиг. Вот кто бы знал, что тихий и очень-очень спокойный голос приведет его в такую панику. «Молодец!» Кир отпустил воротник пиджака и придал небольшое ускорение его владельцу. И повернулся к Катерине, которая держала папку. «Может, все-таки ты?» «Нет уж, сам, а то тебе Жаруся шевелюру тоже перекрасит!» Тихонько рассмеялась Катерина и издалека улыбнулась перепуганной Марине. Кир вернулся в начало коридора, где так и стояла рыжая, растрепанная, растерянная девочка. Сунул ей в руки папку. «Вот, возьми». «Зачем ты? Они же все испорчены», – тихо спросила Марина, машинально открывая папку. И застыла. Глаза у нее и так большие, а тут стали просто огромными. «Как? Как это возможно? Мои... мои рисунки...» Да, все ее самые-самые лучшие работы лежали в папке, целые и невредимые. Не было ни склеек, никаких следов от повреждений. «Этого не может быть!» Марина зашуршала листами, а потом медленно подняла глаза на такого страшного хулигана Кирилла Злотова. «Это же невозможно!» С того дня Маринка уже не боялась идти в школу. К ней никто не приставал. Никто не рвал ее тетради и не играл ее пеналом в баскетбол, забрасывая его на шкаф. Никто не ставил ей под ножки и не толкал из-под тишка. Не дразнил обидно, даже не дергал за волосы. Да, популярная она не стала, да оно ей надо было сто лет в обед, зато она чувствовала, что день прожит не зря, если хоть раз встречала в школьных коридорах Кирилла. Про Злотова и его друзей ходило очень много самых странных слухов, особенно про Катерину Славину. Марине она вообще-то нравилась, они жили в соседних домах и Маринка часто видела, как Катя гуляет с собаками. Собаки ей тоже нравились, жаль родители не разрешали ей кого-нибудь завести, но погладить же можно». Катерина не удивилась, когда в один из погожих дней на прогулке к ней не смело подошла Маринка. «Привет, а можно мне собак погладить?» «Привет, конечно!» Они неспешно шли, болтали про собак, про всякие мелочи, пока, наконец, напеваемая Катей беззвучная мелодия алконостов не заставила Маринку полностью успокоиться и говорить легко и радостно. «Кирилл, он же твой друг?» Марина сама себе удивлялась, что осмелилась вообще про него заговорить. «И друг, и родственник...» Катя улыбалась радостно сияющим голубым глазищем. «Мы его чаще Киром зовем». «Кир? Как здорово ему подходит!» «А он... Как он рисунки мои восстановил?» «Это не Кир восстановил, но он попросил того, кто может такие вещи делать». «Попросил? Из-за меня?» – удивилась Марина. «Конечно! А почему ты удивляешься?» «Ну, понимаешь, я... Меня странно считают...» Марина сморщилась, словно заплакать хотела. «И друзей у меня нет». «А друзья, это вообще штука редкая!» – вздохнула Катя. «Они не у всех бывают и не всегда». «Ну как же, у нас все дружат, наверное». «Вот именно что, наверное. Сегодня дружат, а завтра шипят друг на друга, как змеи». «Нет, Марин, это не дружба. Она и правда не у всех бывает. Это все такая фантазия. Школьные годы чудесные, с дружбой с книгой с песнею», – мрачно пропела Катерина и продолжила. Мы не можем выбирать людей, с которыми мы учимся. И бывает, что учимся с теми, с кем поладить никак не получается. Мне родители все время говорят, что это я такая. Ну, что со мной общаться не хотят. Сама виновата, расстроилась Марина. А ты спроси у них, могут ли они дружить поголовно со всеми, кто с ними работает. Вряд ли. Так ведь работать человек сам себе выбирает. Если совсем неприятно там работать, увольняется. У тебя такой возможности нет. И правда. У папы есть один друг, еще с армией. «У мамы две подруги, но они не очень-то подруги». Марина призадумалась. «А вот у тебя есть друзья, целых два, и они одноклассники». «Мариш, Степан перевелся в наш класс уже когда мы подружились, он специально выбрал нашу школу, а Кир...» «Мы раньше не знали, что родственники, и он меня просто терпеть не мог, раздражала я его очень сильно, да и потом много чего было, пока мы не поняли, что друзья», объяснила Катя, в который раз подумав, насколько ей повезло. Маринка теперь часто выходила, когда видела Катерину с собаками. А потом стало так получаться, что вместе с Катериной начал выходить и Кир. А потом Катя доверила ему самому выгуливать собак вместе с Маринкой. «Сплошная польза! И собачки гулины, и мальчик наш повеселел!» Бормотал Баюн, подглядывая за Киром и Маринкой из окна. «Не трусь! Рисунки у тебя потрясающие! Почему ты боишься их показывать?» Сердился повеселевший Кир на раскрасневшуюся и смущенную Марину. «Что за манера такая? Всего бояться. Как заяц, право слово». «Ну, я же не ты. Это ты смелый и ничего не боишься», — доверчиво проговорила Марина. Кир поперхнулся и уставился на Маринку. Рыжие волосы. Берег озера. Нижние руки с острыми когтями на манер когтей хищной птицы, вцепившиеся в его плечо. «Мальчик, ты плавал? Вот и славно. Мыть не надо будет». «Так, а ополосну только. Что ты глазами хлопаешь?» «Мясо ополосну, говорю» а то мыть долго». «Кир, ты что, я тебя обидела?» — совсем смутилась Маринка. «Нет, просто теперь я, кажется, боюсь на одну вещь меньше», — рассмеялся Кир, глядя на яркие рыжие волосы смешной девчонки.